Возвращаясь в Кфар-Барух, Розовский угодил в пробку на перекрестке Байдаган, когда до центра Тель-Авива оставалось минут 15-20 езды. Он тут же вспомнил о двух вещах. Во-первых, о своей нелюбви к автомобилям. И во-вторых, о творчестве замечательного аргентинского писателя Хулио Картасара. Когда-то еще в СССР Розовский прочитал рассказ «Южное шоссе», в котором рассказывалось о складывающихся мистическим образом отношениях между недавно еще незнакомыми людьми, волея случая или судьбы, оказавшимся бок о бок в бесконечной дорожной пробке. Темперамент израильский очевидно близок к латиноамериканскому, и потому описанная Картасаром ситуация была удивительно узнаваема. Водители двух маршруток, стоявших впереди на Таниэле, Немедленно затеяли оживлённый разговор, прислушиваясь к неподражаемой смеси иврита, русского и грузинского языков, Разобский убедился, что речь шла о предстоящей свадьбе какого-то Шоша, оказавшегося родственником обоих водителей. Самые нетерпеливые водители пытались отыскать какой-то просвет в бесконечных рядах застывших автомобилей. Некоторым это удавалось. И они радостно устремлялись туда, но уже через несколько мгновений вновь останавливались, так что их попытки создавали всего лишь иллюзию изменений. Какой-то мотоциклист вдруг развернулся, пересек шоссе, лавируя между машинами, картина перелетел через невысокий бордюр на параллельную основную узкую объездную дорогу, шедшую параллельно основной, и Горда рванул вперед. Его примеру тут же последовали еще десяток собратьев в одинаковых черных шлемах с щитками. Но уже через мгновение их движение замедлилось, а еще минуту спустя они превратились в уменьшенное подобие основного потока, с той лишь разницей, что новый поток был уже и состоял исключительно из двухколесного транспорта. Натаниэль покачал головой «Циркачи». Уселся в кресле поудобнее и полуприкрыл глаза. Примерно через полчаса началось медленное движение. Вскоре Розовский свернул к Тель-Авиву. Проезжая мимо автозаправки, он увидел причину пробки. Столбики с желтыми лентами огораживали участок трассы справа. Внутри огороженного пространства стоял симитрейлер с надписью «Пепси-Кола» на борту, а прямо под ним... легковушка с начисто срезанной крышей. Чуть подаль у обочины приткнулись две полицейские машины и скорая помощь с включённой мигалкой. Картина аварии вернула мысли Натаниэль к рассказу Давида Каплана. Аойль Хаскин попал под машину 8 месяцев назад, за полгода до приступа, случившегося с его женой Юдит. Стоило бы уточнить детали, подумал Натаниэль. Правда, по-прежнему непонятно, какое отношение может иметь та авария к убийствам Равина и Пеле. И вообще, существует ли связь между этими событиями? Предположим, гибель мужа вызвала у Юдит Хаскин обострение болезни, которое снял Раби Элиазер с помощью психотерапевтических процедур. То есть некую связь тут усмотреть можно». Задумавшись, Розовский проскочил нужный поворот, и ему пришлось возвращаться кружным путем, потеряв при этом еще несколько минут. Что же, определенная связь между гибелью спившегося типа восемь месяцев назад и недавней смертью раби Элиозера существует. Ну, а при чем тут Даниэль Цедек? Розовский оставил машину на стоянке в полуквартале от офиса. Сделав буквально несколько шагов, он резко остановился. «Черт возьми!» — пробормотал он. «А ведь есть еще кое-что. Как же я не заметил?» Натаниэль рассеянно посмотрел на осторожно огибавшую его женщину. Виновата усмехнулся и пошел дальше. «Есть связь, есть!» Натаниэль вспомнил слова эксперта насчет способа убийства. «Оба, и Пеле, и Равин...» убитый борцовским захватом сзади. Он остановился у витрины книжного магазина Стимацки и сказал, обращаясь к портрету писателя Рама Орена, автора криминальных бестселлеров. А сын погибшего Йойла Хаскина Игаль, между прочим, занимается спортивной борьбой. Так вот вам ещё одна ниточка, господин Орен. Понимаю, что очень тоненькая, вот-вот порвётся. Но она есть, и мы попробуем за неё потянуть. Рам Орен смотрел насмешливо, чувствовалось, что он не очень верит в успех Натанеля. Разовский не обиделся. Он знал, что до героев, выставленных в витрине, написанных и изображённым на портрете импозантным мужчиной, ему далеко. Под навесом рядом с витриной сидел импозантный седой мужик. Скорбно надломив бровь, он наигрывал на роскошном красном золотом вильтмайстере папурий из старых еврейских песен. Он покосился на Натаниэля, немного подумал и вдруг грянул марш Будёнова, подмигивая почёртно обоими глазами и заговорщицки усмехаясь. Разовский от неожиданности слегка обалдел и спросил: "А что, Будёнов и тоже из наших?" На что аккордеонист утвердительно кивнул. Натаниэль вздохнул, бросил в футляр от инструмента десятишейкелевую монету и двинулся дальше, сопровождаемой бравурной мелодией. Офра удивленно взглянула на необычно притихшего начальника. Розовский остановился рядом с ней и задумчиво произнес загадочную по мнению девушки фразу. «А ведь действительно что-то такое есть». Усы у него точь в точь как у Амира Переца. Перед его глазами, словно на его, встала эпическая картина. Председатель Гестодрота Амир Перец с шашкой наголо и сверкающими орденами во всю грудь въезжает на белом коне в Кнессет. "У кого усы?" отарапела спросила Офра. "У маршала Будёнова", ответил Натаниэль. "Да, ты же не знаешь, кто это такой?" Это деточка, герой гражданской войны, красный кавалерист, и фальшиво пропел по-русски пение окончательно убедила Офру в том, что с начальником что-то не так. Надо было принимать меры. Она спросила: "Сварить тебе кофе?" Натанельке тяжело вздохнул. "Свари, свари". Он посмотрел на часы. "Алекс не звонил? Ты не возражаешь, если я посижу здесь?" Разовский оглянулся, плюхнулся на диван для посетителей и с наслаждением вытянул ноги. Какая всё-таки тесная эта Subaru, проворчал он, теперь ноги будто в колодках. Между прочим, там положение кресла регулируется, сообщила Офра, подавая ему чашку с юбом и золотисто-коричневой пенкой. Она тонел с благодарностью принял чашку. Ты чудесно варишь кофе. сказал он: "Особенно сегодня ты ещё не пробовал? Достаточно понюхать". Он наклонился над золотисто-коричневой пенкой, с божественным ароматом. "Офра, а выходи за меня замуж. Проще купить кофеварку", ответила Офра. Она вернулась за компьютер и на шефа больше не глядела. "Для твоей же пользы". Натаниэль некоторое время Наблюдал за работающей Офрой, а потом поинтересовался. «Я все пытаюсь понять. А что это ты целыми днями печатаешь? Посмотреть на тебя так у нас не в проворот работы». «По-твоему, я должна умереть с голоду?» — воинственно спросила Офра. «Печатаю все, за что платят. Студенческие работы, рекламные объявления». Если бы я рассчитывал только на те гроши, которые нерегулярно платишь ты, меня бы давно не было. Разобский почувствовал что-то вроде раскаяния. Поставив пустую чашку на боковую тумбочку рядом с чайником, он молча проследовал в свой кабинет. Ментально снята, пробормотал детектив, садясь за стол. Как она может меня понять, если даже не знает, кто такой маршал Будёный? Да, я в гражданской войне наверняка никогда не слышала. Он выкурил одну сигарету, а такурка прикурил в следующую. Взял из стопки чистых листов один, положил его перед собой и принялся вычерчивать какую-то странную схему, больше напоминавшую множащиеся пизанскую башню. Когда лист приобрёл сходство с картиной Мондриана раннего периода, скомкал его. и выбросил в мусорную корзину. После чего на втором листе изобразил нечто похожее на взбесившуюся планетную систему. А новый шедевр отправился за предыдущим. Дважды в кабинет заглядывала Офра, но видя угрюмую физиономию начальника и всезала, и тогда из приёмной до Натаниэля доносился дробный стук клавишей. Разовский потянул было из стопки очередной листок, но, вспомнив что-то, достал из кармана статью, врученную раби Давидом. Статья об изгнании Дибука в синагоге Орхумаш была помещена на первой странице с фотографиями Юлид Хаскин и раби Элиэзера. Натаниэль внимательно прочитал её. Статья в деталях совпадала с рассказом Катлана младшего. но в ней отсутствовала самая важная с точки зрения Натаниэля часть медицинская. Тем не менее, Розовский перечитал статью дважды, а затем от нечего делать принялся листать всю газету. «Офра!» — позвал он. «Зайди-ка на минутку». Офра тотчас появилась в кабинете. Села на указанный Натаниэлем стул. Розовский вышел из-за стола, остановился перед девушкой. «Послушай, что я тебе скажу. Для тебя есть работа». Офра с готовностью кивнула. В ее изящно подведенных глазах вспыхнули огоньки интереса, но при этом с лица не сходило подозрительное выражение. Розовский никак не мог понять, с чего его секретарь постоянно ожидает от начальника какую-то каверзу. Но факт оставался фактом. При каждом обращении Натаниэль Офра немедленно ощетинивалась, готовая в любой момент отпустить колкость. "Завтра с утра тебе придётся изображать из себя социального работника. Онавестишь одну даму. Её зовут Юдит Хаскин. Вот её адрес". Натаниэль написал несколько строк на листе. "Побеседуй с ней о жизни, о её проблемах. Очень милая женщина, 40 лет, с большим количеством детей, вдова. Правда, у дамы с психикой не всё в порядке. Лоб Офры разгладился. Наконец-то подвох. На губах появилась надменная улыбка. Понятно, зловеще протянула она: "Как с психами говорить? Так будьте любезны, Офра, а как с нормальными людьми? Подай, принеси". Натанель поторопился объяснить. Она действительно больна, но сейчас у неё период релаксации, так что ничего страшного не произойдёт. Нужно выяснить в подробностях несколько моментов. Первое что собой представляет её семья. Особое внимание обратить на старшего сына, его зовут Игаль. Вообще было бы желательно узнать, давно ли они живут в Кфар-Барух. И не пересекайes ли когда-нибудь их пути с семейством Цедык. Только, пожалуйста, будь осторожна, добавил он, вспомнив о сорванных иглам со стены траурных извещений. Она не знает о смерти Раби Элиэзера. И ты не напоминай. Кто его знает, какова будет реакция? Разомский вспомнил о реакции госпожи Хаскин на гибель собственного мужа и заранее пожалел Офру. Домою и о смерти Даниэля Цэдыков говорить тоже не стоит. Офра хотела что-то сказать, но передумала, молча кивнула и поднялась со стула. Когда начинать? Чем раньше, тем лучше. Можешь даже сегодня, хотя нет, сегодня уже поздновато. Завтра с утра. В любом случае, на сегодня ты свободна. Можешь отправляться домой, а я подожду, Алекс. Офра немедленно воспользовалась редким великодушием шефа.